«Было время, — сказал он, шагая с Федором Константиновичем по аллее и машинально следуя ее лукаво-ненавязчивому завороту, — было время, когда в правление нашего союза входили все люди высокопорядочные, вроде Подтягина, Лужина, Зиланова, но одни умерли, другие — в Париже. Каким-то образом просочился Гурман, а затем постепенно втащил приятелей. Для этой тройки...» Полная апатия добрейших, я ничего не говорю, но совершенно инертных Керна и Горяинова. Это же две глиняные глыбы, только прикрытие, блиндаж. А натянутые отношения с Георгием Иванычем являются залогом и его бездеятельности. Во всем этом виноваты мы, члены Союза. Если бы не наша лень, беспечность, неорганизованность. равнодушное отношение к Союзу, вопиющая неприспособленность к общественной работе, то никогда бы не случилось, что из года в год гурманса-товарищи выбирали себя самих или себе удобных. Пора положить этому конец. На ближайших выборах будет, как всегда, циркулировать их список. А мы тут пустим наш, стопроцентно профессиональный председатель Васильев, Товарищ председателя ГЕЦ, члены — Лишневский, Шахматов, Владимиров, вы и я. Ну и ревизионную комиссию составим по-новому, тем более, что Беленький и Чернышевский из нее выбыли. — Нет уж, пожалуйста, — сказал Федор Константинович, мельком полюбовавшись ширинским определением смерти. — На меня не рассчитывайте. Ни в какие правления никогда в жизни не войду. «Перестаньте — Перестаньте! — воскликнул Ширин, поморщившись. — Это недобросовестно! — Напротив, очень добросовестно. И вообще, если я член Союза, то это по рассеянности. Честно говоря, Кончеев прав, что держится от всего этого в стороне. — Кончеев! — сказал Ширин сердито. — Кончеев — никому не нужный кустарь-одиночка, абсолютно лишенный каких-либо общих интересов. А вы уж потому должны интересоваться судьбой союза, что, простите за прямоту, берете оттуда деньги». «Вот именно, вот именно. Сами понимаете, что если войду в правление, то выдавать себе самому будет невозможно». «Что вы фантазируете? Почему невозможно? Это вполне законная процедура. Будете просто вставать и удаляться в уборную». На минуту превращаясь, так сказать, в рядового члена, пока обсуждается коллегами ваше прошение. Вся это пустые отговорки, которые вы сейчас придумали. Как ваш новый роман? спросил Федор Константинович. Подходит к концу? Дело сейчас не в моем романе. Я вас очень прошу дать свое согласие. Нужны молодые силы. Этот список мы с Лишневским обдумывали без конца. Ни за что. — сказал Федор Константинович. — Не хочу валять дурака. — Ну, если вы называете общественный долг валянием дурака, если войду в правление, то валять буду непременно, так что отказываюсь как раз из уважения к долгу. — Очень печально, — сказал Ширин. — Неужели придется вместо вас взять Ростислава Странного? — Конечно, чудно! «Обожаю Ростислава!» Я, собственно, его отложил для ревизионной комиссии. Есть еще, конечно, Буш, но вы все-таки еще подумайте. Дело не пустяковое. Будет настоящее сражение с этими разбойниками. Я такое выступление готовлю, что ой-ой-ой! Подумайте, подумайте, у вас есть еще целый месяц». За этот месяц вышла книга Федора Константиновича и успело появиться два-три отзыва о ней. Так что на общее собрание он отправился с приятным чувством, что увидит там ни одного врага-читателя. Происходило оно, как всегда, в верхнем помещении большого кафе, и когда он пришел, все уже были в сборе. Феноменально проворный кельнер со стреляющими глазами разносил пиво и кофе. За столиками расположились члены союза. Чистые литераторы теснились вместе, и уже слышалось энергичная «пст-пст» шахматова, которому подали не то, что он заказал. В глубине за длинным столом сидело правление грузный, чрезвычайно мрачный Васильев, с инженером Керном и Горяиновым Одесную и тремя другими Ашую. Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока и бывший чиновник бывшего департамента Горяинов, прекрасно читавший «Горе от ума», а также диалог Иоанна с литовским послом, причем великолепно подделывал польский акцент, держались с тихим достоинством, давно, впрочем, предав своих трех неправедных коллег. Из этих «гурман»? ударение на первом слоге, был толстый лысый человек с кофейным родимым пятном в пол черепа, большими покатыми плечами и презрительно обиженным выражением на толстых лиловатых губах. Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников. Главной же темой его личности — фабулы его существования была спекуляция, особенно он увлекался советскими векселями. Рядом с ним сидел маленький, но крепко упругий, присяжный поверенный с выдающейся челюстью, волчьим огоньком в правом глазу, другой был от природы прищурен и целым складом металла во рту. Человек бойкий, горячий, своего рода бритер, постоянно привлекавший людей к третейскому суду, причем об этом он говорил «Я его вызвал, он отказался» с чеканной суровостью испытанного дуэлянта. Второй приятель Гурмана, рыхлый, серый, томный, в роговых очках, похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного, чтобы ее оставили совершенно в покое на сыром месте, когда-то куда-то давал заметки по экономическим вопросам, хотя злоязычный Лишневский даже и в этом ему отказывал, клянясь, что единственным его печатным произведением было письмо в редакцию «Одесской газеты», в котором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем его двойником и, наконец, им самим, словно тут действовал неотвратимый закон капельного притяжения и слияния. Федор Константинович сел между Шахматовым и Владимировым около широкого окна, за которым мокро-чернела блестящая ночь со световыми рекламами двух оттенков, на большее число не хватило берлинского воображения, озонно-лазурного и портвейно-красного, изгремящим, многооконным, отчетливо быстро озаренным снутри электрическим поездом скользившим над площадью по виадуку в пролеты которого внизу тыкался и все не мог найти лазейку медленный скрежещущий трамвай. Между тем председатель правления встал и предложил выбрать председателя собрания и тогда с разных мест понеслось Краевич просим Краевич и профессор Краевич Ничего общего не имевший с составителем учебника физики, он был профессором международного права, подвижный угловатый старик в вязаном жилете и разлетающемся пиджаке, необычайно быстро, держа левую руку в кармане штанов, а правой подкидывая пенсне на шнурке, пронесся к столу президиума, опустился между Васильевым и Гурманом, который медленно и угрюмо вкручивал папиросу в янтарный мундштук, тотчас вытянулся опять и объявил собрание открытым. «Интересно бы знать», — подумал Федор Константинович, искоса взглянув на Владимирова. «Прочел ли он уже?» Владимиров опустил свой стакан и посмотрел на Федора Константиновича, но не произнес ничего. Под пиджаком у него был спортивный свитер с оранжево-черной каймой по вырезу, Убыль волос по бокам лба преувеличивала его размеры, крупный нос был, что называется, с костью, неприятно блестели серовато-желтые зубы из-под слегка приподнятой губы, глаза смотрели умно и равнодушно. Кажется, он учился в Оксфорде и гордился своим псевдобританским пошибом. Он уже был автором двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога, раздражавшего Федора Константиновича потому, может быть, что он чувствовал некоторое с ним родство. Как собеседник, Владимиров был до странности непривлекателен. О нем говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, не способен к оттепели приятельских прений, но так говорили и о Кончееве, и о самом Федоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собственном доме, они в бараке или кабаке. Когда выбран был и секретарь, профессор Краевич предложил почтить память двух скончавшихся членов Союза вставанием. Во время этого пятисекундного оцепенения оглашенный кельнер окидывал глазами столики, забыв, кто ему заказал принесенный им на подносе бутерброд с ветчиной. Каждый стоял как мог. Гурман, например, опустив пегую голову, держал руку ладонью вверх на столе, так, словно выплеснул кости и сокрушенно замер над проигрышем. — Алло! Хир! — крикнул Шахматов, с трудом дождавшись того мгновения, когда с грохотом облегчения жизнь уселась опять. И тогда Кельнер, быстро подняв указательный палец, вспомнил, скользнул к нему и со звоном поставил тарелку на поддельный мрамор. Шахматов немедленно стал резать бутерброд, крестообразно держа нож и вилку. На краю тарелки желтая нашлепка горчицы подняла, как это обычно бывает, желтый свой рог. Покладисто наполеоновское лицо Шахматова с голубовато-стальной прядью, идущей косой к виску, особенно нравилось Федору Константиновичу в эти его гастрономические минуты. Рядом с ним сидел и пил чай с лимоном, сам очень лимонный, с печально приподнятыми бровями, сатирик из газеты, псевдоним которого Фома Мур содержал по собственному его заверению, целый французский роман, страничку английской литературы и немножко еврейского скептицизма. Ширин чинил карандаш над пепельницей, весьма обижены на Федора Константиновича за отказ фигурировать в избирательном списке. Из литераторов тут был еще Ростислав Странный, страшноватый господин с браслеткой на волосатой кисти, и пергаментная, с вороными волосами, поэтесса Анна Аптекарь, и театральный критик, тощий, своеобразно тихий молодой человек с каким-то неуловимо догеротипным оттенком русских сороковых годов во всем облике. И, конечно, добрейший Буш, отечески поглядывавший на Федора Константиновича, который, в полухо слушая отчет председателя Союза, теперь перешел взглядом от Буша, Лишневского, Ширина и других сочинителей к общей гуще присутствующих среди которых было несколько журналистов, вроде старичка Ступишина, въедавшегося ложечкой в клин кофейного торта, и много репортеров, и одиноко сидевшая, неизвестно по какому признаку здесь находившаяся, Любовь Марковна в пугливо блестевшем пенсне, и вообще большое количество тех, которых Ширин пристрастно называл «пришлым элементом», Представительный адвокат Чарский, державший в белой всегда дрожащей руке четвертую за это время папиросу, какой-то маленький бородатый мытарь, когда-то напечатавший некролог в бундистском журнальчике, нежный бледный старик, на вкус напоминавший яблочную пастилу с увлечением отправлявший должность регента церковного хора, громадный загадочный толстяк, живший отшельником в сосновом лесу под Берлином, Чуть ли не в пещере, и там, составивший сборник советских анекдотов, отдельная группа скандалистов, самолюбивых неудачников, приятный молодой человек неизвестного состояния и назначения, чекист, — просто и мрачно говорил Ширин. Еще одна дама, чья-то бывшая секретарша, ее муж, брат известного издателя — И все эти люди, начиная от безграмотного оборванца, с тяжелым пьяным взглядом, пишущего обличительно мистические стихи, которые еще ни одна газета не согласилась напечатать, и кончая отвратительно маленьким, почти портативным, присяжным поверенным Пышкиным, который произносил в разговоре с вами: Я не дымаю и Сумасшествие, словно устраивая своей фамилии некое алиби, Все они, по мнению Ширина, роняли достоинство Союза и подлежали немедленному изгнанию. Засим, сказал Василий, вкончив свой отчет, довожу до сведения собрания, что слагаю в себя обязанности председателя Союза и баллотироваться в новое правление не буду. Он сел, потянуло холодком. Гурман в изнеможении печали смежил тяжелые веки. Электрический поезд проскользил с мычком по басистой струне. «Далее следует», — сказал профессор Краевич, подняв глазам пенсне и смотря в повестку, «отчет значая, Прошу». Упругий сосед Гурмана, взяв сразу вызывающий тон, сверкая здоровым глазом и мощно кривя набитый драгоценностями рот, стал читать. посыпались, как искры, цифры, запрыгали металлические слова, вступили в отчетный год, заприходовано, обревизовано А Ширин, между тем, на обороте папиросной коробки, быстро начал что-то отмечать, подытожил и победоносно переглянулся с Лишневским. Дочитав, казначей закрыл со щелком рот А поодаль уже вырос член ревизионной комиссии, грузинский социалист с выщербленным оспой лицом, с черными, как сапожная щетка, волосами и вкратце изложил свои благоприятные впечатления. После этого попросил слово «ширин» и сразу пахнуло чем-то приятным, тревожным и неприличным. Он сначала придрался к тому, что расход по новогоднему балу непонятно велик, Гурман хотел ответить. Председатель, нацелившись карандашом в Ширина, спросил, кончил ли он. «Дайте высказаться! Нельзя комкать!» Крикнул Шахматов с места, и председательский карандаш, трепеща как жало, нацелился в него, снова затем вернувшись к Ширину, который, впрочем, поклонился и сел. Гурман, тяжело встав, презрительно и покорно неся горестное бремя, заговорил, но Ширин вскоре его прервал, и Краевич схватился за колокольчик. Гурман кончил, после чего мгновенно попросил слова казначей, но Ширин уже встал и продолжал. «Объяснение достопочтенного джентльмена с Фридрихштрассе!» Председатель позвонил и просил умерить выражение, пригрозив лишить слова. Ширин опять поклонился и сказал, что у него только один вопрос – «В кассе, по словам казначея, находится 3076 марок, пятнадцать фенингов. Можно на эти деньги сейчас взглянуть?» «Браво!» — крикнул Шахматов, и наименее привлекательный член Союза, мистический поэт, захохотал, захлопал в ладоши, чуть не упал со стула. Казначей, побледнев до снегового блеска, стал быстро и дробно говорить — Пока он говорил, прерываемый невозможными восклицаниями с мест, некто Шуф, худой бритый господин, чем-то похожий на индейца, покинул свой угол, незаметно на резиновых подошвах подошел к столу правления и вдруг по нему шмякнул красным кулаком, так что даже подскочил звоночек. «Вы лжете!» — заорал он и снова уселся. Скандал уже выпирал отовсюду. Причем, к огорчению Ширина, обнаружилось, что есть еще одна партия желающих захватить власть, а именно та группа вечно обойденных, в которую входил и мистик, и господин индейского вида, и маленький бородач, и еще несколько худосочных и неуравновешенных господ, из которых один вдруг начал читать по бумажке список лиц, совершенно неприемлемых, из которых предлагал составить новое правление». Бой принял новый оборот, довольно запутанный, так как было теперь три воюющих стороны. Летали такие выражения, как «спекулянт», «вы не дуэли способны», «вас уже били», — говорил даже Буш, говорил, перекрикивая оскорбительные возгласы, ибо из-за природной темноты его стиля никто не понимал, что он хочет сказать, пока он сам не объяснил, садясь. что всецело присоединяется к мнению предыдущего оратора. Гурман, усмехаясь одними ноздрями, занимался своим мундштуком. Васильев покинул свое место и, сев в угол, делал вид, что читает газету. Лишневский произнес громовую речь, направленную главным образом против члена правления, похожего на мирную жабу, который при этом только разводил руками и обращал беспомощный взгляд к гурману и казначею, старавшимся не смотреть на него. Наконец, когда поэт-мистик, шатко встав и качаясь, с многообещающей улыбкой на потном буром лице начал говорить стихами, председатель бешено зазвонил и объявил перерыв, после которого долженствовало приступить к выборам. Ширин метнулся к Васильеву и принялся его уговаривать в углу, а Федор Константинович, почувствовав внезапную скуку, нашел свой макинтош и выбрался на улицу. Он сердился на себя. Ради этого дикого дивертисмента пожертвовать всегдашним, как звезда, свиданием с Зиной — Желание тотчас ее увидеть его мучило своей парадоксальной неосуществимостью. Не спи она в двух с половиной сожжениях от его изголовья, доступ к ней был бы легче. Потянулся по виадуку поезд. Зевок дамы, начавшийся в освещенном окне головного вагона, был закончен другою, в последнем. Федор Константинович тихо пошел к трамвайной остановке вдоль маслянисто-черной трубящей улицы. Световая реклама «Мюзик Холля» Взбегала по ступеням вертикально расположенных букв, Они погасали разом, И снова свет карабкался вверх. Какое вавилонское слово достигло бы до небес? Сборное название триллиона тонов. Бриллиантово, лунно-лилитово, грозно Грозно-сапфиристо-синелилово и так далее, сколько еще. Может быть, попробовать позвонить? Всего гривенник в кармане, и надо решить. Позвонить все равно значило бы лишить себя трамвая, но позвонить впустую, то есть не попасть на самое Зину, звать ее через мать не допускалось кодексом, и вернуться пешком было бы чересчур обидно. Рискнул. Он вошел в пивную, позвонил, и все кончилось очень быстро. Получил неправильный номер, попав как раз туда, куда постоянно пытался попасть анонимный русский, постоянно попадавший к Щеголевым. Что ж, пишедралом, как сказал бы Борис Иванович. На следующем углу автоматически заработал при его приближении кукольный механизм проституток, всегда стороживших там, Одна даже изобразила даму, замешкавшуюся у витрины, и было грустно думать, что эти розовые корсеты на золотых болванках она знает наизусть, наизусть. «Дусенька!» — сказала другая с вопросительным смешком. Ночь была теплая, с пылью звезд. Он шел скорым шагом, и обнаженной голове было как-то дурманно легко от ночного воздуха, и когда дальше он проходил садами, Наплывали привидения сиреней, темнота зелени, чудные голые запахи, славшиеся по газону. Ему было жарко, горел лоб, когда он, наконец, тихо защелкнув за собой дверь, очутился в темной прихожей. Верхняя, тускло-стеклянная часть зининой двери походила на озаренное море. Она, должно быть, читала в постели. И пока Федор Константинович стоял и смотрел на это таинственное стекло, она кашлянула, шуркнула чем-то, и свет потух. Какая нелепая пытка! Войти, войти! Кто бы узнал? Люди, как Щеголевы, спят бесчувственным, простонародным, стопроцентным сном. Зинина щепетильность ни за что не отопрет на звон ногтя. но она знает, что я стою в темной передней и задыхаюсь. Эта запретная комната стала за последние месяцы болезнью, обузой, частью его самого, но раздутой и опечатанной. Пневмотораксом ночи. Он постоял и на носках пробрался к себе. В общем, французские чувства. Фома Мур. Спать, спать. Тяжесть весны совершенно бездарна. Взять себя в руки, монашеский каламбур. Что дальше? Чего мы, собственно, ждем? Все равно лучшей жены не найду. Но нужна ли мне жена вообще? Убери лиру, мне негде повернуться. Нет, она этого никогда не скажет. В том-то и штука. А через несколько дней, просто и даже глуповато, наметилось разрешение задачи, казавшейся столь сложной что невольно спрашивалось, нет ли в ее построении ошибки. Борис Иванович, у которого за последние годы дела шли все хуже, весьма неожиданно получил от берлинской фирмы солиднейшее представительство в Копенгагене. Через два месяца, к первому июля, надо было переселяться туда, по крайней мере, на год, а может быть и навсегда, если дело пойдет успешно. Марианне Николаевне, почему-то любившей Берлин, насиженное место, прекрасные санитарные условия, сама-то она была грязнющая, уезжать было грустно, но когда она думала об усовершенствованиях быта, ожидавших ее, грусть рассеивалась. Таким образом, было решено, что с июля Зина останется одна в Берлине, продолжая служить у Траума, пока мест Щеголев не подыщет ей службы в Копенгагене, куда она и приедет по первому вызову. То есть это Щеголевы так думали. Зина решила совсем, совсем иначе. Оставалось урегулировать вопрос квартиры. Продавать ее Щеголевым не хотелось, так что они стали искать, кому бы ее сдать. Нашли. какой-то молодой немец с большим коммерческим будущим в сопровождении невесты, простоватой, ненакрашенной, хозяйственно-коренастой девицей в зеленом пальто, осмотрел квартиру, столовую, спальню, кухню, Федора Константиновича в постели и остался доволен. Однако квартиру он брал только с 1 августа, так что еще в течение месяца после отъезда Щеголевых Зина и Жилет смогли в ней оставаться. Они считали дни — полсотни, сорок девять, тридцать, двадцать пять. Каждая из этих цифр имела свое лицо. Улей, сорока на дереве, силуэт рыцаря, молодой человек. Их вечерние встречи вышли из берегов первоначальной улицы. Фонарь, липа, забор — еще весной. А теперь расширяющимися кругами беспокойное блуждание уводило их в далекие... и никогда не повторявшиеся углы города. То это был мост над каналом, то трильяжный баскет в парке, за которым пробегали огни, то немощенная улица вдоль туманных пустынь, где стояли темные фургоны, то какие-то странные аркады, которых днем было не отыскать, изменение навыков перед миграцией, волнение, томная боль в плечах. Газеты определили молодое еще лето, как исключительно жаркое. И действительно, это было длинное многоточие прекрасных дней, прерываемое изредка междометием грозы. В то время как Зина изнемогала от зловонной жары в конторе, пропотевший под мышками пиджак хаммики, один чего стоил, отопленные шеи машинисток, а липкая чернота угольной бумаги, Федор Константинович с раннего утра уходил на весь день в Груневальд забросив уроки и стараясь не думать о давно просроченном платеже за комнату. Никогда прежде он не вставал в семь утра. Это бы казалось чудовищным, но теперь при новом свете жизни, в котором как-то смешались возмужание дара, предчувствие новых трудов и близость полного счастья с Зиной, он испытывал прямое наслаждение от быстроты и легкости этих ранних вставаний От вспышки движения, от идеальной простоты трехсекундного одевания, рубашка, штаны и тапки на босу ногу, после чего он забирал подмышку мышку плед, свернув в него купальные трусики, совал в карман на ходу апельсин, бутерброд и вот уже сбегал по лестнице. Отвернутый половик держал дверь в широкоотворенном положении, пока мест швейцар энергично выбивал пыльный мат а ствол невинной липы. Чем я заслужила битье? Асфальт еще был в синей тени от домов. На панели блестела первая свежая собачья куча. Вот из соседних ворот осторожно выехал и повернул на пустой улице Черный погребальный автомобиль, стоявший вчера у починочной мастерской, и в нем, за стеклом, среди белых искусственных роз, лежал на месте гроба велосипед. Чей? Почему? Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая как сорока маленькие блестящие вещи — А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилась с правой стороны моста разорвавшиеся его железные ребра облако паровозного дыма, тотчас забелелась опять с другой и прерывисто побежала в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Федор Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акаций и лазняка, дикая трава, пчелы, бабочки все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов, и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху. от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом около скверика двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестом другого, из-за жасмина подкрались к третьему с закрытыми глазами, кротко и кратко перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, За игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы. А что-то ведь есть, что-то есть. И хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований — десять тысяч дней от неизвестного. Он шел дальше, мимо чугунных оград, мимо глубоких садов банкирских вил. с гротовыми тенями, буксом, плющом, газонами в бисере поливки. И там уже попадались среди Ильмов и Лип первые сосны, высланные далеко вперед Груневальдским бором, или, напротив, отставшие от полка. Звонко посвистывая и поднимаясь в гору на педалях своего трехколесного велосипеда, проехал рассыльный пекарни, медленно, с влажным шорохом, Прополз водометный автомобиль, кит на колесах, широко орошая асфальт. Некто с портфелем захлопнул за собой выкрашенную в вермиллион калитку и отправился на неведомую службу. По его пятам Федор Константинович вышел на бульвар. Все тот же гоген в начале которого сожгли бедного Александра Яковлевича. И там, сверкнув замком... Портфель побежал к трамваю. Теперь до леса было уже близко, и он ускорил шаг, уже чувствуя горячую маску солнца на приподнятом лице. В глазах рябило от чистокола, мимо которого он шел. На вчерашнем пустырьке между домами строилась небольшая вилла, и так как небо глядело в провалы будущих окон, и лопухи до солнца по случаю медленности работ успели устроиться внутри белых недоконченных стен, они отдавали задумчивостью развалин вроде слова «некогда», которое служит и будущему, и былому. Навстречу Федору Константиновичу прошла молоденькая с бутылкой молока девица, похожая чем-то на зину, или, вернее, содержавшая частицу того очарования и определенного и вместе безотчетного, которое он находил во многих, но с особенной полнотой в Зине, так что все они были с Зиной в какой-то таинственной родственной связи, о которой он знал один, хотя совершенно не мог выразить признаки этого родства, вне которого находившиеся женщины вызывали в нем болезненное отвращение». И теперь, оглянувшись и уловив какую-то давно знакомую, золотую, летучую линию, тотчас исчезнувшую навсегда, он мельком почувствовал наплыв безнадежного желания, вся прелесть и богатство которого были в его неутолимости. Банальный бес бульварных блаженств, не соблазняя меня страшным словцом, мой тип. Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей. Я ищу за рогатками слов, чувств, мира бесконечность, где сходится все, все. В конце бульвара зазеленелась опушка бора с пестрым портиком недавно выстроенного павильона. в атриуме которого находился ассортимент уборных, мужских, женских, детских, через которые по замыслу местных ленотров следовало пройти, чтобы сначала попасть в только что разбитый сад с альпийской флорой вдоль геометрических дорожек, служивший, все по тому же замыслу, приятным преддверием к лесу. Но Федор Константинович взял влево, избежав преддверия. так было ближе. Сосновая, еще дикая опушка, тянулась без конца вдоль автомобильной аллеи, но был неизбежен следующий шаг со стороны отцов города — загородить весь этот свободный доступ бесконечной решеткой, так чтобы портик стал входом по необходимости, в буквальнейшем, первоначальном смысле. «Я для тебя устроил Казиста, но ты не прельстился, так теперь изволь». Казисто, казенно, приказ. Но, по обратному скачку мысли, F3-G1 вряд ли было лучше, когда этот лес, теперь отступивший, теперь теснившийся вокруг озера, как у нас, отдалившихся от мохнатых предков, растительность постепенно остается лишь по бережкам, простирался до самого сердца теперешнего города — и рыскало по его дебрям громкое княжеское хамье с рогами, псами, загонщиками. Лес, каким я его застал, был еще живым, богатым, полным птиц. Попадались иволги, голуби, сойки. Пролетала ворона, пыхтя крыльями. Хшу, хшу, хшу. Красноголовый дятел стучал в сосновый ствол, а иногда, полагаю, лишь подражал собственному стуку — и тогда выходила особенно звонко и убедительно для самочки, ибо ничего нет более обворожительно-божественного в природе, чем ее вспыхивающий в неожиданнейших местах остроумный обман. Так лесной кузнечик, заводящий свой маленький мотор, все не могущий завестись, цик-цик-цик, обрывается, прыгнув и упав, сразу меняет положение тела, поворачивая его так, чтобы направление темных полосок на нем совпадало с направлением палых иголок и теней иголок. Но осторожно! Люблю вспоминать, что писал мой отец. При наблюдении происшествий в природе надобно остерегаться того, чтобы в процессе наблюдения, пускай наивнимательнейшего, наш рассудок, этот болтливый вперед забегающий драгоман, переводчик не подсказал объяснение незаметно начинающего влиять на самый ход наблюдения и искажающего его так на истину ложится тень инструмента дай руку дорогой читатель и войдем со мной в лес смотри сначала сквозистые места со островками чертополоха крапивы или царского чая среди которых попадаются отбросы иногда даже рваный матрац со сломанными ржавыми пружинами. Не брезгуй ими. Вот темный частый ельничек, где однажды я набрел на ямку, бережно вырытую перед смертью, в которой лежал, удивительно изящно согнувшись лапы к лапам, труп молодой, тонкомордой собаки волчьих кровей. А вот голые, без подлеска, только бурыми иглами выстланные бугры под простоватыми соснами с протянутым гамаком, наполненным чьим-то нетребовательным телом, и проволочный остов абажура валяется тут же на земле. Дальше песчаная проплешина, окруженная акациями, и там, на горячем, сером, прилипчивом песке, Сидит, протянув страшные босые ноги, в одном белье женщина и штопает чулок, а около нее возится младенец с почерневшими от пыли пашками. Со всех этих мест еще видна проезжая аллея, пробегающий блеск автомобильных радиаторов, но стоит проникнуть немного глубже, и лес выправляется, сосны облагораживаются, под ногами хрустит мох, И кто-нибудь, безработный бродяга, непременно тут спит, прикрыв лицо газетой. Философ предпочитает мох розам. Вот точное место, где на днях упал небольшой аэроплан. Некто, катая свою даму по утренней лазури, перерезвился, потерял власть над рулем и со свистом, с треском нырнул прямо в сосняк. Я пришел, к сожалению, с опозданием. Обломки успели убрать, два полицейских верхами ехали шагом к дороге, но еще был заметен отпечаток удалой смерти под соснами, одна из коих была сверху донизу обрита крылом, и архитектор Штокшмайсер с собакой объяснял няне с ребенком, что произошло. А еще через несколько дней всякие следы пропали, только желтела рана на сосновом стволе, и уже в полном неведении на этом самом месте двое, старик и его старуха, она в лифчике, он в подштаниках, делали друг перед другом несложную гимнастику. Дальше становилось совсем хорошо. Сосны входили в полную силу, и между розоватыми чешуйчатыми стволами низкая перистая листва рябин и крепкая зелень дубов оживленно дробили полосоватость борового солнца. В густоте дуба, если смотреть снизу, взаимное перекрытие листьев, теневых и освещенных, темно-зеленых и ярко-изумрудных казалось особенным сцеплением их волнистых краев, и на них садилась то нежа в блеске свой рыжий шелк, то плотно складывая крылья, вырезная Ванесса с белой скобочкой на диком исподе, и вдруг, снявшись, садилась ко мне на голую грудь, привлеченная человеческим потом. А еще выше, над моим запрокинутым лицом, верхи и стволы сосен сложно обменивались тенями, и хвоя напоминала водоросли, шевелящиеся в прозрачной воде. И если еще больше запрокинуться, так, чтобы сзади трава, неизъяснимо, первозданно сызного позеленевшая, с этой точки перевернутого зрения, казалось, растущей куда-то вниз, в пустой прозрачный свет, и была бы верхом мира, я улавливал ощущение, которое должно поразить перелетевшего на другую планету с другим притяжением, другой плотностью, другим образом чувств, особенно когда проходила вверх ногами семья гуляющих, причем шаг их становился толчком упругим и странным, а подброшенный мяч казался падающим все тише в головокружительную бездну. При дальнейшем продвижении вперед, не налево, куда бор простирался без конца, и не направо, где он прерывался молоденьким березняком, свежой по-детски попахивавшим Россией, лес становился опять реже, терял подсед, обрывался по песчаным косогорам и внизу зажигалось столбами света, широкое озеро. Солнце разнообразно озаряло противоположные скаты, и когда от наплыва облака воздух смежался, как великая синяя века, и медленно прозревал опять, один берег всегда отставал от другого в порядке постепенного потухания и просветления. Песчаной каймы на той стороне почти не было, деревья все вместе спускались к густым тростникам, А повыше можно было найти горячие сухие склоны, поросшие кашкой, кислицей и молочаем, отороченные живой тьмой дубов и буков, валом валивших вниз, в сырые ложбинки, в одной из которых застрелился Яша Чернышевский. Когда я по утрам приходил в этот лесной мир, образ которого я собственными средствами как бы приподнял над уровнем тех нехитрых, воскресных, впечатлений, бумажная дрянь, толпа пикникующих, из которых состояло для берлинцев понятие «груневальд», когда в эти жаркие летние будни я направлялся в его южную сторону, в глушь, в дикие тайные места, я испытывал не меньшее наслаждение, чем если бы в этих трех верстах от моей Агамемнон-штрассе находился первобытный рай». Дойдя до одного излюбленного уголка, сказочно совмещавшего свободный поток солнца и защиту кустарника, я раздевался до нога и ложился навзничь на плед, подложив ненужные трусики под затылок.